Глава десятая. Новый дворец правосудия, на крышу которого села патрульная машина, вздымался в небо уймой разномастных причудливых шпилей. Это огромное ультрасовременное здание поразило Рика Декрадо совершенством архитектурных форм, а еще больше тем, что он никогда его прежде не видел. Уже через считанные минуты после посадки меланхолический дежурный, к конторке которого Крамс подвел Рика, начал оформлять протокол задержания. триста четвертая, сказал Крамс, плюс 612 612-я, часть четвертая и как она там выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов четыреста седьмая высокомерно буркнул дежурный. Он заполнял бланк протокола с ленивой неспешностью, всем своим видом показывая, насколько скучно ему заниматься таким мелким никчемным делом. Сюда, скомандовал Крамс. направляя Рика к небольшому белому столу, за которым сидел гражданский техник. «Снимем кривые вашей мозговой активности», — пояснил он, указывая на стандартный полицейский энцефалограф. «Для идентификации личности. Знаю», — огрызнулся Рик. В дни своей службы патрульным полицейским он десятки, если не сотни раз, подводил задержанных к подобному столу. К подобному, но не к этому самому. Когда с энцефалограммой было покончено, Крамс проводил Рика в другую, столь же почти знакомую комнату, где ему было, как и полагается, предложено сдать на хранение деньги и ценные вещи. Бред, бред и еще раз бред, думал Рик. Кто не такие все эти люди? Если это заведение существует уже давно, мы-то почему о нем не знаем? И почему они о нас не знают? Два параллельных полицейских агентства, наше и вот это, существует себе рядышком и ни разу до этого сегодняшнего случая не пересеклись. Или это только мы о них ничего не знаем? А для них этот случай далеко не первый. Трудно поверить, что взаимное неведение могло существовать хоть сколько-нибудь долго. Если, конечно, здесь квартируют самые допотопные полицейские. Если они те, за кого себя выдают... За этими и подобными размышлениями Рик даже не заметил, как из другого угла комнаты к ним с Крамсом неторопливо подошел средних лет человек с голубыми глазами, тонким хрящеватым носом и бледными невыразительными губами, одетый в обычный чиновничий пиджак. — А это что? — спросил он с любопытством, разглядывая Рика. — Подозрение в убийстве, — отрапортовал Крамс. «Тело уже обнаружено прямо в его машине, но он утверждает, что это был андроид. Для полной ясности мы поручили лаборатории взять пробу костного мозга. Кроме того, он выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов, охотника за андроидами. В этом качестве он проник в артистическую и уборную оперной певицы и начал задавать ей двусмысленные вопросы, однако певица вовремя усомнилась в его личности и позвонила нам. «Вас заинтересовало это дело, сэр?» Крамс отшагнул в сторону. «Вы берете его на себя?» ну, пожалуй». Голубоглазый полицейский, явно бывший каким-то начальником, смерил Рика задумчивым взглядом и протянул руку к его чемоданчику. «Что у вас там, мистер Декат?» «Аппаратура и документации для психопрофилирующего теста Фойкта камфа объяснил Рик полицейскому, который уже раскрыл чемоданчик и начал копаться в его содержимом. «Я тестировала подозреваемую». Но в какой-то момент она взяла меня на прицел лазера и позвонила в полицию. А вопросы, так переполошившую эту мисс Люфт, они все взяты из стандартного Фойд-Кампфовского вопросника и напечатаны... — Вы знакомы с Джорджем Глиссоном и Филом Рэшем? — перебил его полицейский. — Нет, — мотнул головой Рик, — он в жизни не слышал о таких персонажах. — Это охотники на андроидов. приписанные к нашему департаменту, действующие на территории Северной Калифорнии. Вполне возможно, вам доведется еще раз с ними встретиться. Скажите, мистер Декарт, а вы часом не андроид? Я спрашиваю не из праздного любопытства, а потому что у нас уже был ряд случаев, когда беглые андроиды прикидывались охотниками из других штатов и говорили, что вторглись на нашу территорию по необходимости, преследуя подозреваемых. — Я не андроид, — сказал Рик. Можете прогнать меня через Фойкта то Камф, я его проходил, могу пройти и еще раз, если вам хочется, только это все равно будет зряшной тратой времени. Могу я позвонить отсюда своей жене? Задержан разрешен только один звонок. Только неразумнее ли будет вам связаться с адвокатом? Ничего, отмахнулся Рик. Я позвоню жене, а уж она там займет с поиском адвоката. Только аппарат у вас тут, конечно, же, платный, а у меня нет мелочи. Полицейский покопался в карманах, вручил Рику пятидесятицентовую монету, показал ему, где стоит платный видеофон, и вернулся к изучению департаментского чемоданчика. Рик закинул монету в прорезь, набрал свой домашний номер и начал ждать. И ждал очень долго. Наконец, экран ожил. «Алло!» — сказала совершенно незнакомая ему женщина. Рик положил трубку и медленно отошел от видеофона. Не повезло, поднял голову полицейский, все продолжавший копаться в его хозяйстве. Ничего, позвоните еще раз. Мы на этот счет довольно либеральны. Я не могу предложить вам позвонить в поручительскую фирму, потому что пока вы проходите по статье, не допускающее освобождение под залог. Потом, когда мы тут с вами получше разберемся... Спасибо за объяснение, съездил Рик, но я знаком с департаментскими порядками. Вот ваш чемоданчик. — сказал полицейский. — И пройдемте в мой кабинет. Я хотел бы побеседовать с вами поподробнее. После недолгого пути одним из боковых коридоров он повернулся с протянутой для пожатия рукой и представился. Моя фамилия Гарланд. А затем вошел в свой кабинет и уселся за обширный, без единой на нем бумажки полицейский стол. Рик вошел следом и сел напротив. Возвращаясь к упомянутому вами тесту факта камфа, Гарланд достал из кармана трубку, набил ее, раскурил, выпустил облачко дыма и только затем продолжил. — Он что, помогает выявить андроидов? — Помогает? — поразился Рик. — Да это наш основной тест, а применительно к андроидам с мозгом Nexus 6 даже единственный. Неужели он вам не знаком? — — Я знаю целый ряд психопрофилирующих тестов, применяемых в охоте на андроидов, но об этом слышу впервые. Полицейский разглядывал Рика с каким-то странным любопытством. — А еще эти бумаги у вас, чемоданчики, — продолжил он. — Полоков, мисс Люфт, по всей видимости, ваши подозреваемые. — Следующий там я... Секунду или две Рик переваривал услышанное, а затем выхватил из своего чемоданчика изрядно пострадавшие во время схватки с Полоковым листки, выбрал из них нужный, вчитался в подслеповатую машинопись и растерянно вскинул глаза. Прокашлялся, молчавший все это время Гарланд. Не слишком приятно так вот вдруг обнаружить себя в перечне целей охотников за андроидами. «Или кто уж вы там есть, мистер Декарт?» Он нажал клавишу интеркома и сказал невидимому собеседнику. «Пришлите ко мне в кабинет кого-нибудь из наших охотников». «Я мне все равно, которого...» «Вот прекрасно, спасибо!» После чего снова обратился к Рику. «Сейчас сюда зайдет Фил Рэш. Прежде чем продолжить нашу с вами беседу, я хотел бы взглянуть на его список. «Вы думаете, там, может быть, моя фамилия?» — мрачно поинтересовался Рик. «Не исключаю». «Впрочем, что там гадать? Через пару минут мы все узнаем. В таких серьезных делах необходимо обеспечивать максимальную точность. Как можно меньше оставлять на волю случая. К слову сказать, в этой вашей ориентировке...» Гарланд бесцеремонно выдернул из пальцев Рика многострадальный листок. «Я почему-то числюсь не инспектором полиции, а владельцем страхового агентства». В то же самое время все остальные данные, возраст, словесный портрет, домашний адрес, характерные привычки приведены абсолютно точно. Это я и никто иной, почитайте и сравните, он снова подтолкнул листок к крику. В этот самый момент дверь кабинета скрипнула, и на пороге показался высокий, очень худой человек в тяжелых роговых очках, с резкими чертами лица и жиденькой Вандейковской бородкой. фил — сказал пристав с кресла Гарланд. — Это Рик Декарт, мистер Декарт, Фил Рэш. Оба вы специализируетесь на выявлении беглых андроидов, а потому, надо думать, без труда найдете общий язык. — Рад познакомиться, мистер Деккарт, — улыбнулся Рэш, обмениваясь с Риком рукопожатием. — А к какому, если не секрет, городу вы приписаны? — К Сан-Франциско, — ответил за Рика Гарланд. — Ты только посмотри на его список подозреваемых. Вот, к примеру, кто стоит в этом списке ближайший по очереди. Он еще раз отобрал у Рика ориентировку на самого себя и отдал ее Филу Рэшу. — Слушай, Гар поразился тот, — да это же ты. — Если бы только я, — криво усмехнулся Гарланд. — В его списке есть оперная певица Люба Люфт ты даже Полоков. Помнишь Полокова? Он уже на том свете. Этот охотник на андроидов, или, как я подозреваю, андроид, успел уже нейтрализовать бедолагу, и наша лаборатория работает сейчас с его костным мозгом, чтобы точно установить, имелись ли хоть какие-то основания. Полоков прервал инспектор Реш. — Это что, тот здоровенный русский коп, похожий на Санта-Клауса? Он задумчиво подергал себя за бороду. Вряд ли был особый смысл проводить анализ его костного мозга. Как это вряд ли, возмутился Гарланд. Мы хотим лишить всяких оснований для заявления этого жест в сторону Рика. Героя, что он не человека убил, а всего лишь нейтрализовал андроида. Не нравился он мне, этот полков, заметил Фил Реш. Слишком уж он был какой-то холодный и расчетливый. Ничего от сердца, все от ума. Ничего удивительного. — недовольно возразил Гарланд. — У советских, в их полиции, такие типы сплошь и рядом. — А вот Любу Люфт я ни разу не видел, — сказал Рэш. — Записи ее слышал, но и только. — А вы, — повернулся он к Рику, — уже успели ее протестировать? — Нет, — качнул головой Рик. Начал было, но никак не мог получить хоть что-нибудь похожее на отсчет. А потом она вызвала патрульного, чем все и кончилось. — А Полкова! — Я не имел такой возможности. — Как я понимаю, — задумчиво пробормотал Рэш с инспектором Гарландом, — вы тоже не имели такой возможности. — Конечно, нет, — вмешался Гарланд, и в лицо горело негодованием. — А каким тестом вы пользуетесь? — поинтересовался Рэш. — Вопросником Фойкта Камфа. — Не знаю такого, — покачал головой Рэш. — У нас его не применяют. Было заметно, что они с инспектором о чем-то напряженно думают, о чем-то совершенно разном. — Я всегда говорил, — продолжил Рэш, — что идеальным для андроида укрытием была бы крупная правоохранительная организация типа ВПО. При первой же встрече с Полковым мне страшно захотелось его протестировать, однако удобного предлога так никогда и не представилось, да и не могло представиться. Что лишний раз показывает, насколько удобно беглым андроидам работать в полиции. Гарланд медленно поднялся на ноги, смерил Фила Рэша взглядом и спросил с остановкой Так значит, вы меня хотели бы протестировать? Рэш чуть заметно улыбнулся и неопределенно пожал плечами. Судя по всему, гнев начальника не слишком его волновал. Мне кажется, вы не очень хорошо понимаете ситуацию, сказал инспектор. Этот человек или этот андроид выдает себя за сотрудника некой призрачной, несуществующей полицейской организации, каковая, если ему верить, базируется на Ломбард-стрит в нашей прежней штаб-квартире. Он никогда не слышал о нас, мы о нем. И это при том, что все мы вроде бы занимаемся одним и тем же делом. Он пользуется тестом, о котором мы даже не слыхали. — В его проскрипционном списке перечисляются не андроиды, а живые из плоти и крови люди. Одного человека он уже убил, как минимум одного. А не сумей, мисс Люфт, добраться до видеофона, он, пожалуй, убил бы и ее, а потом начал бы выслеживать меня. пробормотал Рэш. — передразнил его побагровевший от Гарланд. — Это все, что вы думаете по этому поводу? Их пикировку прервал оживший интерком. «Инспектор Гарланд», — сказал женский голос. «Из лаборатории поступило заключение по трупу мистера Полокова». «Думаю, нам стоило бы с ним ознакомиться», — ожирил сэрэш. Гарланд бросил на него негодующий взгляд, но затем наклонился к интеркому, нажал клавишу и сказал. «И что же они там заключили? Только кратенько, мисс Френч». «Согласно анализу костного мозга», — начала секретарша. — Мистер Полоков являлся гуманоидным роботом. Если вы хотите более подробно... — Нет, этого достаточно. Гарланд сел и мрачно уставился на стену. Рик и Фил Рэш милосердно молчали. — Мистер Декард, — сказал наконец Рэш, — а на чем основан ваш тест Фойкта Камфа? — Эмпатия. Испытуемому предлагается ряд ситуаций с повседневной жизни, по большей части связанных с животными. Измеряются... Силой скорости реакции. Наша техника будет попроще, сказал Рыж. У гуманоидного робота время рефлекторной реакции верхних ганглиев спинного мозга немного а на какие-то микросекунды меньше, чем у настоящего человека. Он перегнулся через стол, пододвинул к себе блокнот, вынул из кармана шариковую авторучку и быстро набросал схему. Подается звуковой или световой сигнал. Испытуемый нажимает кнопку, и мы засекаем время запаздывания. Цифры получаются с большим разбросом, измеряемый эффект довольно мал. И все же после усреднения по десятку другому отсчетов мы можем с достаточной уверенностью сказать, кто нажимает кнопку. Человек или андроид. А позднее сделанный вывод проверяется по анализу костного мозга, как кто было с вашим Полковым. «Протестируйте меня и покончим со всеми этими догадками, андроид я или нет», сказал Рик после некоторой паузы. «Само собой, я бы тоже хотел протестировать вас, если вы не против». «Да какой там против?» — горько усмехнулся Рэш. «Я тут всегда говорил, что весь полицейский персонал должен проходить тест Банелли, Причем именно весь, вплоть до самых высоких чинов. Говорил ведь инспектор?» «Говорили». — кивнул Гарланд. — Я всегда был против таких проверок, считая, что они создадут в департаменте атмосферу нервозности и взаимных подозрений. — Но теперь, когда ваша лаборатория твердо установила, что Полоков был андроидом, вам весьма затруднительно противиться проведению тестов, — заметил Рик.